Жизнь упала, как зарница, как в стакан воды ресница. И заалгавшись на корню, никого я не виню. Хочешь яблока на чново, сбитню свежего крутово, хочешь валенки сниму, как пушинку подниму. Ангел в светлой паутине в золотой стоит овчине. свет фонарного луча до высокого плеча. Разве кошка встрепенувшись чёрным зайцем и вернувшись вдруг простёгивает путь, исчезая где-нибудь. Как дрожала губ малина, как поила чаем сына, говорила она угад, ни к чему и не впопад, как нечайно запнулась и заалгалась, улыбнулась Так что вспыхнули чертыни уклюжей красоты. Есть за куколем дворцовым и за кипением садовым заресничная страна. Там ты будешь мне жена. Выбрав валенки сухие и тулупы золотые, взявшись за руки вдвоём, той же улицей пойдём без огрядки, без помехи. На сияющие вехи от зари до зари налитые фонари.